12 глава 107 полуфинальный состав Юйхао, используя силу своих ног, быстро поднялся с земли, затем схватил и потянул Вандуна за лодыжки. Тело Вандуна выгнулось наружу, после чего он вытянул вперед свои направленные вниз ноги, чтобы обернуть их вокруг шеи Юйхао и зажать его голову между ними. Юйхао немедленно вернул руки к своей шее, затем вытянул их снова и схватил Вандуна опять за лодыжки. «Твои руки не смогут сдержать мои бедра, Юйхао!» Вандун фыркнул. Он не избегал захвата Юйхао. Вместо этого он выгнул верхнюю часть тела назад и, поддерживая свое тело, поставил обе руки на пол, попытаясь захватить шею Юйхао с новой силой. Тем не менее, Юйхао крепко держал лодыжки «Сколько бы ни боролся Ван Дун, он не мог подвинуть ноги вперед, даже на дюйм». Юй Хау засмеялся и сказал, «Ты все еще слишком слаб, Ван Дун. Ты называешь эти тонкие спички бедрами». Отказываясь принимать это, Ван Дун продолжил прилагать свою силу, но хватка Юй Хау все же оставалась непоколебимой. Юй Хау даже начал медленно раздвигать ноги Вандуна. «Это...» «Это невозможно! У тебя всего лишь два духовных кольца! Как ты можешь быть сильнее меня?» Сказал Ван Дун в невере. Юйхао снова засмеялся. Ха -ха, «А у меня есть духовная кость!» «Ну и у меня тоже есть духовная кость! Что с того?» Опроверг Ван Дун, отказываясь уступать Юйхао. Юйхао потерял дар речи, когда услышал это, и подумал рассказать Вандуну о кости туловища императрицы Скорпионов ледяного нефрита. Он также почувствовал, что его сила ощутимо возросла, когда он впитал энергию золота жизни. Если бы не это, он не смог бы так легко сопротивляться ногам вандуна. Не стоит считать, что Ван Дун, как обладатель сияющей богини бабочек, был слабаком. Напротив, его сила была намного выше, чем предполагал его стройный облик, поскольку его вторым боевым духом являлся один из сильнейших боевых духов силового типа на континенте, который передается по прямой родословной секты чистого неба, являющейся когда-то первой сектой на континенте. Учитывая, что Ейхао мог пересилить Вандуна, При этом, даже не совершенствуя свою физическую силу, как это делал Ван Дун, эта победа была заслугой исключительно его недавнего укрепления физического тела. Разумеется, ни один из них не использовал свою духовную силу. Вандун уже использовал все свои силушки, но по-прежнему не мог сжать ноги вокруг шеи Юйхао. Вместо этого его ноги раздвигались все дальше и дальше друг от друга, в результате чего... Они выглядели довольно комично. Один стоял на ногах, растянув руки в стороны от своей головы, в то время как другой стоял на руках, широко расставив ноги. Кроме того, половина тела Вандуна находилась за пределами их комнаты. «Вау! А что это, ребятки, вы тут делаете? Вам обязательно быть такими любвеобильными!» прозвучал голос Сюй Санши, когда он, Бэй Бэй и Масятао вышли из комнаты. С первого взгляда они увидели, как тело Вандуна торчало из комнаты. Вандун был пристыжен и раздражен, когда сказал «Отпусти меня!» Юйхао наконец отпустил его, а затем сразу сделал несколько шагов назад, когда Вандун перевернулся обратно и встал на ноги, уставившись прямо на Юйхао. Затем Вандун повернулся к Сюй Санши и остальным и сказал «Мы просто практикуем наши навыки слияния. С этим что-то не так?» Он определенно не мог рассказать о том, что они сражались, потому что Юйхау коснулся его задницы. Юйхау коснулся своего носа с улыбкой, Масятау расхохоталась, затем сказала «Продолжайте, продолжайте, молодежь должна быть энергичной». Вандун хмыкнул, а затем сказал «Ты сама-то уж не так и стара». «Старшая сестра масятао Мосятау ответил. «Хорошо, пошли. Учитель Ван позвал нас на предматчевое совещание, что ли. Наш матч начнется уже завтра, поэтому нам стоит сделать последние приготовления прямо сейчас». После того, как Ваньян отчитал ее, характер Мосятау стал более сдержанным, она стала менее вспыльчивой и начала вести себя спокойнее. Она, наконец, начала проявлять некое подобие качеств лидера команды. «Завтра? Уже завтра?» – удивился Юйхао. «Ты, должно быть, хотела сказать «послезавтра», разве нет? Мы соревновались только вчера, так что другие команды все еще должны соревноваться в четвертьфинале сегодня. После этого у нас должен быть один день отдыха между раундами, верно?» Старшая сестра Сяутао, ты, наверное, перепутала даты. Ванду огрызнулся и сказал. Старшая сестра Сяотао права, это ты тот, кто ошибается, понятно, Юйхао? Ты находился в глубокой медитации целый день и всю ночь, и я смертельно устал, стараясь защитить тебя, а ты, несмотря на это, издевался даже надо мной. Э, э? Юхау не ожидал, что уже прошел целый день и целая ночь. В свете этого открытия он даже заметил темные мешки под глазами Вандуна и почувствовал себя глубоко тронутым. Бэй-бэй показал ейхау большой палец, после чего сказал, «Маленький младший братец, ты потрясающий. Пошли!» Вандун сказал, «Старший, ты ведешь себя предвзято. Очевидно, что я самый молодой, разве ты не должен называть меня своим младшим?» Бэй, бэй странно посмотрел на него и сказал, «Правда? Ты уверен, что хочешь быть моим маленьким младшим братиком?» После того, как на него уставились, Ван -Дун почувствовал себя довольно застенчиво, поэтому он высунул язык и сказал, «Да какая разница, пошли!» Затем он вбежал в зал совещаний вперед всех остальных. Йоихао последовал за ним, немного озадаченный, но все же спросил. «Большой старший брат, что с ним случилось? Почему он просто замял все это?» Бэй-Бэй усмехнулся и сказал, «Не задавай так много вопросов. Пока что все в порядке. Пошли, нам нужно провести собрание как можно быстрее. Завтрашний матч все же не шутка». Юй все еще был в шоке из-за того, что ему удалось оставаться в глубокой медитации целый день и даже ночь. Ранее он думал, что занимался медитацией лишь очень короткое время, всего лишь несколько минут. Теперь он понял из первых рук, насколько удивительными были результаты глубокой медитации. Кроме того, это также был отличный способ избежать монотонной практики. Неудивительно, что каждый мастер духа жаждал такой возможности. Пока эти мысли проносились по его разуму, Юйхао последовал за остальными в комнату собраний. Ванянь был тем, кто первым пришел в эту комнату и ждал всех остальных. Видя, что собрались все, он сказал глубоким голосом. «Хорошо, давайте начнем собрание. Теперь четверка финалистов определена, и завтра начнется полуфинал. Мы, как обычно, будем участвовать в первом матче». «Оставшаяся пара также будет участвовать завтра. После завершения полуфинала у нас будет три дня отдыха перед началом финала». «Учитель Ван, а кто наш противник в полуфинале?» — с любопытством спросила Сяо сяу, -Сяу. не ответил, «Я еще не знаю». Ради справедливости пары полуфиналов должны быть определены путем жеребьевки. Являясь действующими чемпионами турнира, мы определенно будем соревноваться первыми сразу после жеребьевки. Поэтому мы не можем сделать какие-либо приготовления, нацеленные конкретно на одного нашего завтрашнего противника. Наш единственный вариант – это учесть всех противников в наших приготовлениях. Несмотря на то, что это серьезный недостаток, все наши противники должны столкнуться практически с такой же ситуацией, что и мы. Они также не уверены, столкнутся ли они с нами или же нет. Оставшиеся четыре команды – это мы, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны, Национальная Академия Звездных Мастеров и Имперская Мистическая Академия. Справедливо будет сказать, что остальные три Академии, они все являются старыми соперниками нашей Академии. Все они очень могущественны, а нашим сильнейшим конкурентом, несомненно, является Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны. Даже если мы не встретимся с ними в полуфинале, мы определенно можем встретиться с ними в финале. Таким образом, мы должны нацелить наши стратегии на них. Позвольте мне рассказать вам всем об этих трех командах, а также о том, на что вам нужно обращать внимание, когда вы соревнуетесь с ними, и о конкретных стратегиях против них. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны безусловно является нашим сильнейшим противником из этих трех команд. Лидер их команды Мажу Лун еще не появлялся на сцене ни разу. Однако, основываясь на прошлом турнире, Мажу Лун сейчас должен быть императором духа. К счастью, он единственный император духа в команде Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Из 14 человек официальной и предварительных команд Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны пока не участвовали только Мажулун, Сяо Хунчень и Мэн Хунчень. И Сяо Хунчень и Мэнхунчен из предварительной команды для справки Мэхунчень это та молодая девушка, которую Ван Дун тогда пытался подцепить. Ваньянь не смог удержаться от улыбки и не взглянуть на Вандуна, пока говорил это. Ван Дун, похоже, абсолютно не воспринимал это как что-то неловкое. Ваньянь продолжил. Остальная часть их официальной команды – это короли духа, но только двое из них выше 55-го ранга. Остальные ниже 55-го ранга, но выше 50-го ранга. Они также унаследовали боевых духов с некоторыми полезными характеристиками для духовных инженеров, но ничего особо выдающегося. Их главная сильная сторона – это духовные инструменты. Что касается пятерых членов предварительной команды, которые уже участвовали в соревнованиях, двое являются предками духа, и трое являются старейшинами духа. Однако мы, скорее всего, не встретим этих членов предварительной команды. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны всегда являлась нашим главным соперником. Но не потому, что они воспитывали учеников, которые могут соответствовать нашим, а благодаря бесчисленному разнообразию их духовных инструментов. Без сомнений, у них должно быть много духовных инструментов, которые они еще не использовали в этом турнире. И они сохранили эти духовные инструменты, чтобы использовать против нас. Так постоянно происходило во время прошлых турниров. За последние несколько десятилетий духовные инструменты империи Солнца и Луны изменялись все быстрее и быстрее, а справляться с ними становилось все труднее. Вот почему наши стратегии должны быть в состоянии адаптироваться к ним. В командном раунде мы, вероятно, окажемся в очень невыгодном положении из-за группового преимущества их духовных инструментов но в индивидуальном раунде или сражениях группам по 2-2-3 мы не будем в невыгодном положении. У нас будет шанс одолеть их. Йихау спросил. Учитель Ван, появятся ли какие-нибудь изменения в правилах во время проведения финала? Ваньань кивнул и сказал. В финале будет проводиться командный бой, а также индивидуальные сражения и бои группами по 2-2-3. Кроме того, эти три этапа соревнования будут завершены подряд за один раз после того, как обе команды выберут всех семерых участников. Никакого антракта не будет. Победителем станет тот, кто выиграет в двух из трех соревнований. Юйхау был ошеломлен, когда услышал его слова. Не так-то просто было стать чемпионом турнира духовных дуэлей передовых академий Континента. Ванянь сказал. Однако Имперская Мистическая Академия из Империи Небесной Души также может оказать нам конкуренцию. Среди всех академий, участвующих в турнире, только у нас, Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны и Имперской Мистической Академии в командах есть Императоры Духа. Имперская Мистическая Академия является Императорской Академией Империи Небесной Души. Все члены их императорской семьи поступают в эту академию, чтобы учиться. Состав их команды для этого турнира очень сильный – один император духа и шесть королей духа. Между тем, их главной силой являются мастера духа. Их духовные инженеры лишь оказывают поддержку их мастерам духа. Среди семи членов их официальной команды два короля духа являются духовными инженерами. По моим наблюдениям, они даже не являются духовными инженерами пятого класса, скорее всего, они четвертого класса, как и Хоккайто. Наш последний противник – это Национальная Академия Звездных Мастеров из Империи Звездных Мастеров. Среди этих трех соперников Национальная Академия Звездного Мастера является самой слабенькой. Но знаете, что я вам скажу? Это вовсе не означает, что с ними будет легко иметь дело. Мы в Империи Звездного Мастера на их родной земле. Кроме того, суммарная мощь команды Национальной Академии Звездных Мастеров не так уж и слаба. Хотя у них нет Императора Духа, который мог бы удерживать фронт, у них все же есть шесть королей Духа. Пока что у них все шло гладко, или, по крайней мере, для них все более гладко шло, чем для нас. Последние два раунда будут для нас крайне тяжелыми. Несмотря на то, что у нас есть два императора духа, Сяутау и Яухен, наши конкуренты по-прежнему обладают большой суммарной мощью по численности. Общее количество их способностей не уступают нашим. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны и Имперская Мистическая Академия даже немного превосходят нас с точки зрения количества способностей. Единственный способ, которым мы можем стать чемпионами, это сделать все возможное, прямо как при нашей первой встрече с Академией Джинтянь. Банья не казался расслабленным. Каждый из Академии Шрек тоже чувствовал тяжесть в своем сердце. Все верно. Несмотря на то, что у них есть два императора духа и Лин Ло Чень, который является королем духа системы контроля, члены их предварительной команды были все же намного слабее их соперников. Среди четырех их предков духа Сюй Сан Ши достиг лишь 47-го ранга. Остальные были еще слабее. Что касается оставшихся троих, только Ван Дун был старейшиной духа. Сяо-сяо едва достигала ранга старейшины духа, а Йхау вообще является лишь магистром духа. Хотя у каждого из них были парные боевые духи, их совершенствования по-прежнему были очень, очень слабыми. Какой они на самом деле могут внести вклад в эти соревнования между высокоуровневыми участниками турнира? Могут ли они вообще хоть что-то сделать? Согласно установкам Ваньяня, в следующем матче Юйхау и Вандун, скорее всего, не будут участвовать в командном сражении. Даже если бы их отправили вместе, это все равно ослабило бы общую мощь Академии Шрек. Хотя духовное обнаружение Юйхао было очень практичным, а их с Вандуном «Золотая дорога» даже является довольно приличным навыком контроля толпы, смогли бы их силы полностью раскрыться против столь свирепых врагов. Так бы было даже в том случае, если бы их противники не знали бы об их возможностях. Ваньянь провел взглядом слева направо. Естественно, он понимал, что не все были полностью уверены в себе. Он мягко сказал. Я не ожидал, что мы станем чемпионами с того самого дня, как мы прибыли в город звездных мастеров, поскольку мы не обладаем силой, необходимой для становления чемпионами. Я уже очень доволен тем, что нам удалось зайти так далеко. Вся наша тяжкая работа очевидна для всех. Все вы уже достаточно много сохранили славы Шрека, поэтому я надеюсь, что на всех вас не будет оказываться давление в предстоящем матче. Каким бы ни был результат, я попрошу, чтобы всем вам вручили заслуженную награду, когда мы вернемся. Слова Ваньяне звучали нормально для Юйхау и остальных членов предварительной команды, поскольку они действительно многим пожертвовали. Тем не менее, его слова звучали несколько колюче для Масятао да Яохена и Лин Лачень. Как члены официальной команды они проявляли себя хуже, чем члены предварительной команды в этом турнире. Несмотря на то, что слова Ваньяня укололи их, они не знали, как ответить в этот момент. Ваньянь казался расслабленным, когда говорил, словно он не заметил пылающего взгляда Масятао и двух других. «Наша миссия уже выполнена». «Сейчас я опишу наших оппонентов. Мы проанализируем возможности каждого члена команды, прежде чем принять решение о наших стратегиях. Мы определим, кто будет принимать участие, основываясь на этом». Это предматчевое собрание продолжилось почти 6 часов, с обеда до ужина, пока не село солнце. Не только Академия Шрек была взволнованной, другие три команды тоже были обеспокоены. Победитель всего турнира скоро должен был уже определиться. Это была не только битва ради славы четырех академий, занимавших первые места в рейтинге, но и важнейшая битва для участников соревнующихся команд. Стоит упомянуть, что члены команд, занявшие высокие позиции, будут получать более хорошее обращение, независимо от того, к какой силе они решат присоединиться. Если бы они заняли высокие позиции, в их империи им бы просто были бы присвоены титулы, и эта слава сопровождала бы их всю свою оставшуюся жизнь. Справедливо было даже утверждать, что турнир духовных дуэлей передовых академий континента стал платформой для различных империй, где они могли бы выбирать и бороться за лучших гениев континента. Если бы не престижный статус, которым обладала Академия Шрек, многие силы, семьи и даже секты вовсю старались бы переманить ее учеников прямо к себе. Гихау почувствовал, что его тело стало очень жестким, когда он вышел из зала совещаний. Потратить весь день на запоминание способностей и стратегий своих противников было действительно очень скучно и нудно. Он бы лучше побегал в металлической кольщуге, чем делал нечто подобное. Растянув ленивое тело, Йейхао почувствовал себя намного лучше. Когда его кровь стала более плавно циркулировать по всему телу, усталость, которую он чувствовал ранее, исчезла. В этот момент жизненная сила в его теле, казалось, была пробуждена этим простым действием. «Младший брат, иди поешь!» бей -бэй похлопал его по плечу. «Хорошо», — поспешно ответил Юйхао. «Старший брат, а как ты думаешь, мы сможем стать чемпионами в конечном итоге?» Тихо спросил Юйхао. Хотя Масятао и Дайяо Хэн являлись самыми могуществами среди них, Юйхао больше верил в слова своего нежного и утонченного, но в то же время умного и доступного старшего брата. Бэйбэй -бэй улыбнулся и сказал. «Что? А ты не уверен, Юйхао?» Кэйхао покачал головой и сказал, «Я действительно не уверен. Сейчас, услышав анализ учителя Ваньяня, я думаю, что наши противники просто невероятно сильны». Бэйбэй -бэй рассмеялся. «Правильно, наши противники действительно очень сильны. Их команды почти полностью состоят как минимум из королей духа. Но знаешь что? Я уверен, что в итоге мы именно станем чемпионами. Точно мы и никто другой». А? Ага. Юйхао был ошеломлен немного, глядя на него. Бэйбэй -бэй немного расширил улыбку и мягко сказал. «Послушай, уверенность проистекает из собственных способностей. Академия Шрек смогла стать лучшей на континенте, потому что никогда не была поспешной. Каждый человек, который был отправлен для участия в этом турнире, достиг своих возможностей благодаря своей собственной тяжелой работе». Вот почему старейшины и предки духа Академии Шрек отличаются от других Академий. Наши короли духа отличаются еще сильнее. На уровне Императора Духа этот разрыв еще больше. Вероятно, наши противники могут использовать духовные инструменты или даже некоторые стратегии, тактики, чтобы сократить этот разрыв. Однако, если наше наследие будет воспламенено нашей волей к битве, то это пламя сможет осветить славу Шрека, и мы обязательно победим. Все поочередно выходили из зала заседаний, когда Бэй-Бэй сказал это. И поскольку он не понижал свой голос, все они услышали то, что он сказал. Выражения Масятао да Яухэна и лин Чен изменились. Взгляд в их глазах, когда они смотрели на бэй -бэя, также немного изменился. Ей хау кивнул и с любопытством спросил, «Большой старший брат, что ты имеешь в виду под наследием?» Бэйбэй -бэй усмехнулся и ответил, «Как ты думаешь, действительно ли в мире так много талантов, которые способны стать королями до того, как им исполнится двадцать лет?» Наша Академия Шрек взращивает таких студентов с помощью модели обучения, которая формировалась на протяжении десятки тысяч лет, а также благодаря чрезвычайно тяжелой работе талантливых студентов. Возможно, другие Академии могут воспитать несколько таких студентов, но ты когда-нибудь задумывался, как эти духовные инженеры с непримечательными боевыми духами могут достичь этого? Я смелюсь сказать, что у всех из Академии Шрек будет возможность стать титулованными мастерами, если они смогут выжить во внешнем мире. Тем не менее, это гораздо менее вероятно для людей из других Академий, которые соревновались с нами в турнире духовных дуэлей. Все потому, что увеличение их сил не связано с их тяжелым трудом. Разве ты никогда не осознавал, что все выдающиеся команды происходят из императорских семей разных империй или лучших академий разных империй? Я уверен, что по крайней мере половина из тех, кто участвует в турнире, использовали различные виды таблеток или даже сокровий, чтобы увеличить свое совершенствование. Особенно Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны из Империи Солнца и Луны, которая очень богата. «Ты ведь тоже видел духовные инструменты из зала выдающихся добродетелей ранее!» Ейхау сразу понял, так значит, их сила была увеличена с помощью лекарств? Бэй-Бэй кивнул головой и сказал, «Неоспорим тот факт, что некоторые лекарства полезны для мастеров духа, однако лишь некоторые». Многие лекарства также содержат и ядовитые компоненты. Помимо нескольких особенных лекарств, которые могут укрепить основы, лучше стараться принимать как можно меньше лекарств, которые увеличивают духовную силу. Спроси старшую Ма и старшего Дая, они ответят тебе, что Академия Шрек запрещает своим студентам употреблять такие лекарства. Все потому, что у такого способа совершенствования просто нет будущего. Если человек чрезмерно потребляет такие лекарства, даже недолгий промежуток времени может случиться так, что они никогда не смогут стать титулованными мастерами. Внезапно прозвучал голос Масятао. младший бэй, бэй ты знаешь довольно много, откуда ты так много знаешь о внутреннем дворе, хотя сам ты из внешнего двора. Бэйбей обернулся и улыбнулся масятау старшая, я не могу тебе сказать. Мася была на мгновение ошеломлена. «Почему ты не можешь сказать мне? Расскажи мне!» Бэй-Бэй покачал головой и сказал, «Эти слова могут кого-то обидеть». Все знали нрав Масятао. Она хлопнула себя по груди и сказала, «И что? Если ты кого-то обидишь, я просто защищу тебя!» На лице бэй -бэя появилось неловкое выражение, когда он сказал, «Хорошо, сестра Сяотао! Ты должна выполнить свою часть сделки и защитить меня. Мася Тао была нетерпелива и сказала, — Почему ты до сих пор мнешься, как девушка? Давай, просто расскажи это. Бэй-Бэй улыбнулся и, показав полный рот белых зубов, сказал, — Ты мог никогда раньше не есть свинину, но ты наверняка видел бегущую свинью. В тот момент, когда он сказал это, он резко открыл дверь рядом с ним. Свист, раздался свист, он сразу же бросился внутрь. Оказалось, что он неизвестно когда уже подошел к двери своей комнаты. Мося Тау была ошеломлена, когда услышала это, но она быстро отреагировала и прокляла его. «Какая наглость, бэй, -бэй. ты смеешь назвать меня свиньей?» С этими словами она попыталась ворваться в комнату Бэйбея. Лин Лачень быстро оттащила ее назад, пытаясь держать смех, и сказала. «Не беги за ним. Если ты побежишь, ты попадешься на его уловку. Помнишь, что он сказал о бегущей свинье?» Мосятау посмотрела на нее, и из ее рта внезапно вырвался прыск. Она тоже не могла удержаться от смеха. После этого дурачества мрачная атмосфера, образовавшаяся во время встречи, была значительно развеяна. Когда Ван янь стоял в дверях конференц-зала, он не мог удержаться от восхищенного вздоха, увидев, что только что произошло. Бэй, бэй действительно обладал выдающимися лидерскими качествами. Что касается предварительной команды, то они, похоже, становились все лучше и лучше. Пять лет спустя, когда дети из предварительной команды вырастут, они, вероятно, станут самой сильной командой, которая когда-либо была у Академии Шрек а также они, вероятно, станут самыми могущественными семью монстрами Шрека за большой период времени. «Ты собираешься тренироваться сегодня вечером или же нет, Юйхао?» Вандун толкнул Юйхао плечом. Юйхао кивнул и сказал, «Разумеется, мы должны тренироваться. Тренировка на последней минуте тоже имеет свою пользу. Ты увидишь результаты моей глубокой медитации, как только мы закончим с едой» рот вандуна невольно дернулся когда он сказал ты совершенствовался всего лишь один денек ты ожидаешь каких то потрясающих изменений тем не менее реальность доказала что он действительно испытал потрясающие изменения после обеда они начали совершенствоваться вместе используя свою силу хаудуна тем не менее вандуна открыл глаза и прервал совершенствование после всего лишь одного цикла как как это возможно Юйхао? Ван Дун в шоке уставился на Юй Хао. Юй Хао улыбнулся, открыл глаза и сказал. — А почему это не должно быть возможным? Ван Дун сказал. — Твоя скорость вращения силы Хаудуна удвоилась. Она даже быстрее, чем у меня, старейшины духа. О боже, что ты сделал? Если бы не тот факт, что я следил за тобой все это время, я бы подумал, что ты принял какой-то драгоценный эликсир. Юй Хао усмехнулся и сказал. Я ничего не принимал, что ты мелешь, но ты все равно будешь шокирован, если я расскажу тебе». Фактически сразу после того, как они вдвоем соприкоснулись руками для начала совершенствования, их сила распространялась намного быстрее после того, как она вошла в тело ейхау Ее скорость действительно почти удвоилась. Казалось, она была наполнена энергией жизненной силы, когда она снова вошла в тело Вандуна. После того, как их духовная сила завершила полный оборот, тело Ван Дуна стало ощущаться более комфортно и расслабленно. Его энергия возросла во всех аспектах, и результаты его совершенствования также были значительно увеличены. Хотя он и не знал, что эта огромная жизненная энергия – это лишь остатки золота жизни, оставшиеся в теле Ихао, он все же почувствовал очевидное изменение. Ван Дун с подозрением посмотрел на Юйхао и сказал «Действительно ли эффекты глубокой медитации настолько хороши? В следующий раз я тоже успокоюсь и попытаюсь достичь этого состояния». Юйхао улыбнулся и сказал «Все хорошо, давай начнем совершенствоваться. Глубокая медитация – это очень хороший способ восстановить свою энергию. Я чувствую, что моя духовная сила претерпела особые изменения». Давай не будем упускать эту возможность, это также принесет пользу и тебе. Хотя огромная жизненная энергия золота жизни будет продолжать собираться внутри его тела, она постепенно будет поглощаться его телом. Она будет лишь ненадолго привязываться к его духовной силе, иначе она истощит его духовную силу. Юй Хаух хотел, чтобы Ван Дун тренировался с ним прямо сейчас, чтобы он мог передать ему часть жизненной энергии, пока она у него все еще была. Таким образом, он мог поделиться с ним ее преимуществами. Они вдвоем снова начали циркулировать силу Хаудуна. Можно сказать, что эта ночь стала их самой продуктивной сессией совместного совершенствования. После той ночи Ван Дун поглотил более половины обширной жизненной энергии, содержавшейся в духовной силе Юйхао. Закончив совершенствование на рассвете, когда Юйхау начал тренировать свои фиолетовые демонические глаза у окна, все тело Ван Дуна казалось было заполнено энергией. Его кожа сияла, а глаза были намного ярче. Его красивое лицо было красноватым и неописуемо восхитительным. Он казался хорошо отдохнувшим и энергичным. После целой ночи совершенствования их скорость совершенствования выросла более чем в три раза. Кроме того, после того, как они объединились и усвоили эту огромную порцию энергии, они еще сильнее синхронизировались друг с другом, словно они были одним человеком. Теперь, когда пришел рассвет, скоро настанет время полуфинала. После того, как они почистят зубы и съедят завтрак, конечно же. Академия Шрек в темно-зеленой одежде была встречена бурными аплодисментами, когда они появились на площади звездных мастеров. На старте турнира было более ста команд, но теперь осталось лишь четыре команды, которые будут сражаться за первое место. На данный момент турнир длился уже больше месяца, за это время Сяо-Сяо, Вандун и Юйхао пережили прорывы в плане духовной силы. У каждого из четырех оставшихся команд осталось как минимум по два важных сражения. Решающий момент наступил, и они будут сражаться изо всех своих сил на пределе своих возможностей. После некоторых перестроек в зоне отдыха участников осталось лишь четыре зоны. Каждая отдельная команда находилась на большом расстоянии друг от друга. До начала соревнований оставался еще час, но все четыре команды уже были на месте. Иногда они встречались взглядами. Когда это происходило, казалось, искры начинали лететь из их глаз. Ощущалась мощная аура соперничества. А атмосфера в зоне отдыха становилась суровой и напряженной. Присутствовало даже несколько следов убийственных намерений. Солнце медленно поднималось к небу. Температура сегодня была приятной. Когда солнечный свет покрыл огромную площадь звездных мастеров, она, казалось, стала покрыта слоем светлого золота. Однако в глазах четырех команд это был не просто солнечный свет, а честь победы, за которую они все же должны были поставить на карту все. Первый день полуфинала будет состоять из командных боев. Никто не ожидал увидеть красную кровавую дорожку шириной около десяти метров, простирающуюся от ворот дворца до самой арены. За несколько минут до того, как команды собрались начать кидать жребий, врата дворца вдруг распахнулись, и император звездных мастеров в окружении своих охранников вышел из них и направился прямо к арене. «Да здравствует император! Да здравствует император! Да здравствует император!» Каждый солдат, который отвечал за поддержание порядка, поприветствовал и махал своим оружием в воздухе. Когда толпа заметила появление императора, они разразились аплодисментами. Четыре команды тоже встали и с уважением смотрели на императора. Ехау заметил, что рядом с императором звездных мастеров находилось четыре старика. Они образовывали квадрат вокруг императора. За ними было не менее двадцати охранников. Следовательно, это не казалось чрезмерным. Тем не менее, каждый человек здесь четко осознавал, что этот отряд охранников не стоило недооценивать. Эти четверо стариков, вероятно, являются титулованными из империи звездных мастеров. Десять тысяч лет назад, после того, как зал боевых духов, в котором находились самые могущественные мастера духа на континенте, распался, Многие могущественные мастера духа из него пообещали свою верность различным государствам. По мере того, как мастера духа начали лучше понимать свои боевые духи, стало появляться все больше и больше титулованных мастеров. Тем не менее, некоторые из них все же полагались на медицину для достижения своих высот. Следовательно, они были относительно слабее. Конечно, даже если титулованных мастеров стало больше, чем 10 тысяч лет назад, их по-прежнему было очень мало. Кроме того, у разных титулованных были разные боевые духи, способы совершенствования, духовные кольца, духовные кости и даже количество духовных костей. Таким образом, их индивидуальные способности сильно разнились. Однако Юйхао и Вандун не смогли найти человека, который запугивал их недавно среди четырех титулованных мастеров ниже. Все 108 мастеров, ответственных за защитный барьер, поклонились императору. Однако они не становились на колени. Согласно правилам империи звездных мастеров, мастера духа, которые имели более четырех колец и находились под командованием империи, не должны были становиться на колени перед императором. Император поднялся на арену под защитой четырех титулованных, затем он повернулся к площади звездных мастеров и, улыбнувшись, сказал «Пожалуйста, поднимитесь, мои подданные! Да здравствует император! Да здравствует император! Да здравствует император!» Приветствия разразились со всех сторон площади звездных мастеров. Очевидно, император был хорошо любим своими подданными. Император звездных мастеров не пытался остановить их приветствие. Вместо этого его взгляд был спокойным, и на его лице появилась улыбка, когда он издалека смотрел на своих поддан. Как только площадь успокоилась, он улыбнулся и сказал. «Турнир духовных дуэлей передовых академий Континента – это значимое событие для континента мастеров, которое проводится лишь раз в пять лет». Для нас большая честь проводить турнир у себя на этот раз. Я хотел бы поблагодарить всех представителей из более чем 100 академий. Благодаря им мы все же смогли стать свидетелями многих захватывающих матчей, а также постоянно меняющихся ситуаций среди мастеров духа и духовных инженеров континента. Это радует и меня, и наследие в целом. Полуфинальные матчи начнутся уже через мгновение. В свою очередь, турнир духовных дуэлей передовых академий Континента скоро подойдет к своему концу. После жеребьевки лучших четырех команд жеребьевок больше не будет, поэтому я лично буду руководить жеребьевкой в этот раз». Я надеюсь, что Академия Шрек, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны, Имперская Мистическая Академия и наша собственная Национальная Академия Звездных Мастеров устроят грандиозное, захватывающее шоу для всех нас. Я знаю, что все умирают от нетерпения, чтобы посмотреть на это шоу. Я тоже очень взволнован. Без лишних слов. Да начнется жеребьевка! «Я хочу насладиться радостью со своим народом и надеюсь, что наша империя звездных мастеров будет процветать на протяжении будущих поколений». Слова императора звездных мастеров были величественными, юмористическими и не слишком длинными. В тот момент, когда он закончил, толпа снова возликовала. Среди четырех стариков, которые поднялись на сцену вместе с ним, передний левый сделал два шага вперед после чего повернулся к зоне отдыха и сказал тихим голосом «Пусть лидеры четырех команд поднимутся на сцену и вытянут свой жребий». Трудно было описать могущественную энергию, которую можно было ощутить от тела этого старика. Мощь, которую содержала эта энергия, заставляла всех на площади звездных мастеров почувствовать, что небо потемнело. На этом 40-минутная глава номер 107 13 тома, кажется, подошла к своему концу. Не забывайте подписываться на канал. До встречи в следующей главе. Том 13.